«Ты в самом деле веришь, что я могу написать хороший роман?» «Чтобы знать, нужно попробовать». «То, что ты мне сегодня рассказал, великолепный материал для романа. Если только ты захочешь писать об этом, начни с каноэ. А окончить чем?» «Дальше после каноэ уже пойдет вымысел». «К чертям собачьим», — сказал Роджер. «Я настолько развращен, что стоит мне упомянуть о каноэ,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 Предадимся же любви, пока наш утлый челн скользит к водопаду, который когда-нибудь станет не агарой. «Ха -ха -ха. Нет, сказал Томас Хатсон. Ты опишешь каноэ и холодную воду озера и как твой братишка Дэвид Дэвис, 11 лет. Да, а потом будет вымысел до самого конца. Не люблю концов, сказал Роджер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 «Из меня, может, и вышел бы хороший художник». «О, может, я такая сволочь, что из меня получится хороший писатель?» Ха, «Ну, знаешь, это чересчур упрощенный подход». «А я всегда все чересчур упрощаю», — объявил Роджер. «Это одна из причин, почему я ни на что не гожусь». «Ладно, пошли спать. Я еще посижу. Почитаю», — сказал Роджер.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 «Закройся!» — сказал Дэвид. «Воображаешь о себе невесть что?» «Мы с мистером Дэвисом всегда боимся», — сказал Эндрю. «Наверное, потому что мы лучше всех все понимаем». «Будь осторожен, Дэви. Обещаешь?» — сказал Томас Хадсон. «Обещаю, папа». Эндрю взглянул на Роджера и пожал плечами.